Глава 59. Несмотря на свое огромное значение, банковский дом Джей Кук и Ко имел довольно непритязательный вид. Четыре с половиной этажа серого камня и красного кирпича. Здание никогда не считалось красивым или комфортабельным. Каопервуд часто бывал там. Огромные портовые крысы выползали из дренажных труб, идущих от док стрит и свободно прошмыгивали в конторы.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 для которого паника на сей раз предвещала триумф, а не разорение. Теперь мой ход. Я встану в короткую позицию по всем бумагам. Раньше, когда случилась паника после пожара в Чикаго, он торговал в длинной позиции. Он был вынужден это делать ради защиты своих интересов. Сегодня о его активах нечего было и говорить, какие-то жалкие 75 тысяч долларов, которые он смог наскрести.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 котировались по 104 и 7/8. Род-Айленд по 108 и 7/8. Western Union по 92 и 1/2. Oahu по 70 и 1/4. Панама по 117 и 3/8. Центрально-Тихоокеанская 99 и 5/8. Сент-Пол 51. Ганнибал из Сент-Джозеф 48.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 5000 Нью-Йорк-Централ по 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89. Слышался его монотонный голос, а когда продажа шла не слишком оживленно, он переключался на что-то еще. род Панаму, Центрально-Тихоокеанскую, Вестерн-Юнион, Северо-Западную или Юнион-Пасифик.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 Он двинулся вперед в поисках Уингейта и Джо, и они ушли все вместе по дороге, рассуждая о дальнейших покупках и продажах. Как он и предсказывал, волнения не закончились с наступлением темноты. Толпа собралась перед зданием Джей Кук и Ко и другими учреждениями в ожидании благоприятного развития событий. Для посвященных центрам дебатов и общих разговоров был отель «Гринс»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 Каупервуд находился в своей конторе еще до того, как проснулись все остальные. Он продумал до мелочей свою программу на этот день, чувствуя себя совсем не так, как два года назад, несмотря на похожую ситуацию. Вчера, несмотря на внезапный натиск, он заработал 150 тысяч долларов, а сегодня ожидал получить столько же, если не больше. Он думал, что не может предсказать величину своей прибыли если только он удержит свою маленькую организацию в полной боевой форме, а помощники будут четко исполнять его распоряжения. Разорение продолжилось с самого утра, начиная с приостановки операции «Фиск and Hedge верных соратников Джея Кука во времена Гражданской войны. Они получили требования в размере полутора миллионов долларов в первые 15 минут после открытия и сразу же закрылись.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 где по-прежнему суетились брокеры, курьеры и озабоченные вкладчики, он почувствовал, что филадельфийский период его жизни подошел к концу. Он больше не собирался когда-либо и где-либо заниматься брокерским бизнесом. Паника вроде этой и катастрофа после Чикагского пожара излечили его от любви к биржевой игре и от теплых чувств к Филадельфии. Здесь он был очень несчастен, хотя раньше бывал здесь и счастлив а опыт заключения заставил его ясно понимать, что стихия, которой он раньше мечтал принадлежать, для него неприемлема. После того, как он восстановил свои дела в Филадельфии, здесь больше нечего было делать. Он был помилован после отсидки за преступление, которое, как он надеялся объяснить людям, никогда не совершал, но теперь настала пора оставить этот город и открыть для себя новый мир. «Пора покончить с этим», — сказал он себе.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 Планы на будущее. Всего лишь три месяца спустя пассажирский поезд, спешивший через горы Пенсильвании и равнины Огайо и Индианы, привез в Чикаго некоего чистолюбивого финансиста, который, несмотря на молодость, богатство и завидную энергию, был погружен в серьезные и сдержанные размышления о том, что ему готовит будущее. На Западе, как он и рассчитывал перед отъездом, таилось много возможностей.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 «Разве не замечательно, что мы наконец-то уезжаем?» Заметила она. «Да, это к лучшему», — отозвался он.